Глава 84. Комендант замка Сант-Эльмо становится гуманным. Вспомним, что после записки, которую Роберто Бранди, комендант замка Сант-Эльмо, передал фискальному прокурору Ване, тот приостановил приготовление к пытке и велел припроводить Николина Карачула в камеру номер 3 третьего яруса под антресолями, как говорил узник. Роберто Бранди не знал содержания записки, посланной Ване князем Кастельчикалой, но по изменившемуся выражению лица и внезапной бледности, покрывшей лицо прокурора, а также по его приказу отвести Николина обратно в темницу и по быстроте, с которой он вышел из зала пыток, Бранди без труда догадался, что известия, заключавшиеся в письме, были чрезвычайной важности. К четырем часам пополудни. Он, как все, узнал из прокламации Аббата Пронью о возвращении короля в Казерту. Вечером с высоты своего дунджона он наблюдал за триумфом короля и любовался последовавшей затем иллюминацией. Возвращение Фердинанта не произвело на Бранде такого сильного впечатления, как на Ване, однако дало ему пищу для размышлений. Он решил, что Ваня отказался от намерения подвергнуть Николина пытке и страха перед французами и призадумался, уж не грозят ли ему самому неприятности из-за того, что он держит Николина в тюрьме. Бранди подумал о том, что если отныне приход французов в Неаполь стал возможен, ему не мешало бы превратить своего пленника в друга. В пяти вечера, то есть к часу, когда король въехал в порт Капуана, Комендант замка велел открыть камеру Николина и, приблизившись к узнику, сказал вежливо. Благо, учтивость никогда не покидала его до конца. Господин Герцог, я слышал, как вы жаловались вчера господину фискальному прокурору, на скуку из-за отсутствия книг. Верно, сударь, жаловался, отвечал Николина, сохраняя свою неизменную веселость. Прежде, наслаждаясь свободой, я был скорее певчей птицей, пел, как жаворонок или посвистывал, как дрозд, отнюдь не притезая на глубоком мыслие совы. Но раз уж я попал в клетку, то, клянусь, предпочитаю беседовать с книгой, чем с вашим стражником, имеющим обыкновение всякий раз, когда я к нему обращаюсь с каким-нибудь пространным вопросом, отвечать лишь да или нет, а то и вообще помолчивать. Что ж, господин герцог, почту за честь прислать вам несколько книг. И если вы соблаговолите сказать, какие для вас будут наиболее приятны, в самом деле, в замке есть библиотека. Две или три сотни томов. Черт возьми! будь я на свободе, этого мне достало бы на всю жизнь. В тюрьме же мне их хватит лет на 10. Ну что ж, нет ли у вас первого тома, аналов Тацита, где рассказывается о любовных делах Клавдия и похождениях Месалины? Я не прочь перечесть это снова, После колледжа я ничего не читал. У нас есть отцы, господин Герцог, но первый том отсутствует. Не желаете ли остальное? Благодарю. Я особенно люблю Клавдии и всегда как нельзя более сочувствовал Мисселине. А так как я нахожу, что наша августейшая чита, с которой я имел несчастье в некотором роде поссориться, имея черты большого сходства с этими двумя персонажами, мне бы хотелось составить их жизнеописание в духе Плутарха. Каковы, если попадут им на глаза, несомненно, помогут мне с ними помириться. К сожалению, господин Герцог, я не могу предоставить вам эту возможность. Спросите другую книгу, и если я найду ее в нашей библиотеке... Ну, не будем больше говорить об этом. Нет ли у вас новой науки веко? Я не знаю такой книги, господин Герцог. Как? Вы не знаете веко? Нет, господин Герцог. Человек, столь просвещенный, как вы, не знает веко. Это странно. Вико был сыном мелкого книготорговца в Неаполе. В течение девяти лет он был наставником сыновей некоего епископа, имя которого уже забыто, и не только мною, несмотря на то, что сам епископ, конечно же, воображал, будто его имя переживет имя Вико. Между тем, как этот монсеньор служил мессы, раздавал благословения и поотечески воспитывал своих трех отпорсков, Веко написал книгу, которой заглавил «Новая наука». Как я уже имел честь вам сообщить, в истории различных народов Вико различал три эпохи, равномерно следующих одна за другой. Эпоху божественную или детство народов, когда все было божественно и власть находилась в руках жрецов. Эпоху героическую, царство физической силы и славы воинов. Эпоху человеческую, период цивилизации, после которой люди снова возвращаются. Первобытное состояние. А так как мы живем сейчас в эпоху героев, мне бы хотелось провести параллель по-прежнему в духе Плутарха между Ахиллом и генералом Маком, и поскольку она, несомненно, была бы в пользу прославленного австрийского генерала, я заслужил бы его дружбу, и он мог бы походатайствовать за меня перед маркизом Ваней, который так поспешно, не попрощавшись с нами, улетучился сегодня утром. Я бы охотно оказал вам такую услугу, господин Герцог, но у нас нет веков. Ну, так оставим историков и философов и перейдем к летописцам. Нет ли у вас хроники монастыря святого архангела в Байяну? Сидя в заключении, как монах, я исполнен братского сочувствия к сестрам-затворницам. Представьте себе, мой дорогой комендант, как эти достойные монахини нашли способ, имея ключ от потайной двери, которым располагала также игуменья монастыря, впускать в сад своих любовников. Но, увы, одна из сестер, которая незадолго перед тем дала святой обет и еще не успела порвать все связи с миром, по небрежности спутала числа и назначила свидание двум своим любовникам на одну и ту же ночь. Молодые люди встретились, узнали друг друга, и вместо того, чтобы обратить все в шутку, как сделал бы я, приняли дело серьез. Они обнажили шпаги. Никогда не надо входить в монастырь со шпагой. Один из них заколол другого и скрылся. Нашли труп. Как вы понимаете, мой любезный комендант, нельзя было предположить, что он пришел туда один. Началось расследование. Хотели прогнать садовника. Садовник указал на молоденькую монахиню. У нее отобрали ключ. И Аббатиса теперь одна имела право впускать, кого хотела. Как днем, так и ночью. Это ограничение раздосадовало двух юных монашек из самых высокопоставленных семей. Они рассудили, что раз их подруга имела двух любовников для себя одной, они в полном праве иметь одного любовника на двух. Они попросили себе клавесина. Инструмент этот вещь вполне невидная, и со стороны Абатисы было бы очень жестоко отказать такой просьбе двум бедным затворницам, для которых музыка является единственным развлечением. Клавесин доставили. К несчастью, дверь Кели оказалась слишком узка, и его не смогли внести. Было воскресенье, шла большая меса. Клавесин решили поднять на веревках через окно, когда месса закончилась. Она длилась три часа. Понадобился час, чтобы клавесин втащить. Да перед тем прошел еще час, пока его везли из Неаполя в монастырь. Словом, всего прошло пять часов. Бедные монахини, как стосковались они по мелодии. Затворив окна и дверь, они с величайшей поспешностью открыли инструмент. Увы, из клавесина он превратился в гроб. Молодой красавец, который находился внутри, и которого две добрые подруги рассчитывали сделать своим преподавателем пение, задохнулся. Возникло затруднение, куда девать второй труп, ведь его так же трудно было спятать в келье, как первый в саду. Дело получило огласку. Архиепископ Неаполя был в то время молодой и очень суровый прилад. Он подумал о том удовольствии. Какое подобное история может доставить общественному мнению? Благодаря процессу скандал, известный одному только Неаполю, станет известен всему миру. И прилад решил покончить с этим делом без вмешательства правосудия. Он пошел к аптекарю и велел приготовить самый крепкий настой цикут. Спрятал склянку в складках своей архиепископской одежды и поехал в монастырь. Там он призвал к себе Батису и двух монахинь. Разлил настой на три части и заставил каждую из них выпить свою долю яда, освященного Сократа. Они умерли в жестоких мучениях, но архиепископ обладал огромной властью. Он отпустил им грифи «in articulo mortis» перевод с латинского в минуту кончины. Монастырь этот он закрыл и отправил остальных монахинь нести покаяние в монастырях того же ордена. Но с более строгим уставом. Ну, вы понимаете, на сюжете, который я вам только что пересказал, отступая, быть может, только в каких-нибудь мелочах, но не в главном, если память меня не изменила, я мог бы написать назидательный роман в духе, монахини дедро или семейную драму вроде «Жертв монастыря» Манвеля. Это заполнило бы мои досуги, более или менее долгие, пока я буду еще пользоваться вашим гостеприимством. Если же у вас нет ничего из названных мною книг, дайте мне что угодно, пусть это будет история по Либия», «Записки Цезаря», «Жизнь при Святой Деву», «Мученичество Святого Януария», Мне все будет приятно, дорогой господин Бранди, и я за все буду вам признателен. Комендант поднялся к себе и выбрал в своей библиотеке пять или шесть томов, которые Николина не удосужился даже открыть. На другой день, около восьми часов вечера, комендант вошел в камеру Николина в сопровождении тюремщика, несшего две зажженные восковые свечи. Узник уже лежал на кровати, хотя еще не спал. Он с удивлением посмотрел на столь роскошное освещение. Три дня тому назад он просил лампу, и ему было отказано. Теремщик поставил свечи на стол и удалился. — Как, любезный комендант? — воскликнул Николина. — Уж не собираетесь ли вы случайно сделать мне сюрприз и провести со мной весь вечер? — Нет, я просто зашел повидать вас, дорогой мой заключенный. И так как я не люблю разговаривать в темноте... Велел, как видите, принести свечи. Я искренне разделяю вашу нелюбовь к потемкам, но, может быть, чтобы одно только желание поболтать со мной вдруг заставило вас прийти сюда. Верная серьезная причина. Давайте будем откровенны. Что вы хотите мне сказать? Я хочу передать вам весьма важное сообщение, о котором долго размышлял, прежде чем заговорить об этом. А сегодня ваши размышления закончились? Да. Тогда говорите. Вам, вероятно, известно, любезный мой пленник, что вы находитесь здесь по особой рекомендации королевы. Я не знал об этом, но догадывался. И содержитесь у нас в трогом одиночном заточении. Ну, это я сразу заметил. Так вот, представьте себе, что с тех пор, как вы здесь, одна дама уже раз десять приходила повидать вас. Дама? Да, дама под вуалью, которая ни за что не хочет сказать своего имени, и уверяет, что пришла от королевы, в свете которой она состоит. — В самом деле, — воскликнул Николина, — уж не Елена ли это? — А, клянусь счастью, это послужило бы ей оправданием в моих глазах. И вы, конечно, всякий раз ей отказывали. Я полагал, что ее визит мог бы быть вам неприятен, ведь она приходила от королевы. Я боялся оказать вам дурную услугу, впустив ее сюда. — Эта дама молода? — Да. Несомненно. И хорошо собой. Готов поручиться. Мой дорогой комендант, молодая и хорошенькая женщина, никак не может быть неприятно для узника, просидевшего в одиночном заключении шесть недель. Приди она хоть от самого дьявола схожу больше, особенно если она от дьявола. В таком случае, произнес Роберта Бранди, если эта дама придет опять, впустите ее, черт побери. Рать слышать это, не знаю почему, но мне кажется, что она придет сегодня вечером. Мой дорогой комендант, вы очаровательны. Ваша речь исполнена вдохновением и фантазией. Но вы меня понимаете, будь вы даже остроумнейший человек в Неаполе. Вы предпочли бы поговорить не со мной, а с этой незнакомкой? Пусть так. Я человек добрый и без амбиций. Только не забудьте одно обстоятельство, вернее два. Какие же? Во-первых, если я не впускал эту даму раньше, то лишь из боязни, что ее визит будет вам неприятен. А Во-вторых, я пущу ее сегодня, то только услышу, что этот визит доставит вам удовольствие. Ну, конечно же, уверяю вас в этом, дорогой комендант. Вы удовлетворены? Вполне. Ничто не может удовлетворить меня больше, чем возможность оказывать небольшие услуги моим заключенным. Да, только вы не слишком торопитесь. Господин герцог, вы знаете пословицу. Все приходит свое время, тому, кто умеет ждать. И комендант вышел с самой любезной улыбкой, отвесив пленнику поклон. Николина проводил его глазами, спрашивая себя, что могло случиться такого необыкновенного со вчерашнего утра, коль скоро в обращении с ним его судьи и тюремщика произошла такая иразительная перемен. перемена. Он не успел еще дать себе сколь-нибудь удовлетворительный ответ. Как дверь камеры отворилась, и вослав женщина под вуалью. Она приподняла вуаль и бросилась в его объятия. Глава 85. -я. Дипломатическое искусство коменданта замка Сант-Эльму. Как и предполагал Николина Карачула, это была маркиза Сан-Клементе рискуя потерять свое положение, предваряя милость королевы, которая, впрочем, не сказала ей ни слова о случившемся, и ни в чем не изменила своего отношения к ней. Маркиза, как говорил Роберто Бранди, уже дважды приходила в замок Сант-Эльма и пыталась повидать Николину. Комендант был неумолим, просьбы его не тронули, предложение тысячи дукатов не смогло его подкупить. И отнюдь не потому, что Бранди был человеком безупречной честности. Напротив, это означало совсем обратное. Просто он был достаточно силен в арифметике, чтобы подсчитать, что место, которое приносило ему 10-12 тысяч дукатов ежегодно, не стоит подвергать риску из-за одной тысячи. И в самом деле, хотя жалование коменданта замка Сент-Эльма составляло лишь 1500 дукатов, Но в его обязанности входило также кормить заключенных. А аресты в Неаполе все продолжались. Им не видно было конца, потому, подобно господину Делане, коменданту Бастилии, который при жаловании в 12 тысяч франков имел 140 тысяч ливров дохода, Роберто Бранди, а его жалование в переводе на франки равнялось 5-6 тысячам, Ирлекал из своего положения 40, а то и 50 тысяч франков в год. Это и объясняло неподкупность коменданта. Получив 9 декабря известие о возвращении короля, поражении неаполитанцев и походе французской армии на Неаполь, он пошел дальше, чем маркиз Ваней, который побоялся сделать себе из Николина ожесточенного врага. Роберто Бранди задумал превратить узника не только в друга, но еще и покровителя. С этой целью он попытался, как мы видели, прежде чем тот догадается его намерении, посеять в сердце своего пленника то, что так редко дает сходы и еще реже плоды, семя благодарности. Будучи неаполитанцем только наполовину, потому что по матери он был француз, Николина Карачелла не был настолько наивен, чтобы объяснить перемену в отношении к нему коменданта внезапной симпатии возникшей накануне. Мы говорили уже, что он спрашивал себя, какими чрезвычайными событиями могла быть вызвана эта перемена. Маркиза рассказала о катастрофе, в происшедшее время, и о предстоящем отъезде королевской семьи в Палермо, сообщила ему все, что он хотел знать. Нет надобности, напомнить читателю, что Николина был человек умный, Он решил извлечь все возможное из создавшегося положения, постепенно привлекая Роберта Бранди на свою сторону. Было очевидно, что в будущем заключить в нужное время соглашение между комендантом крепости Сан-Эльма и республиканцами – дело выгодное. До сей поры все шаги к сближению предпринимались одним только комендантом, между тем, как Николина со своей стороны ничего не предпринимал. Хотя упорные старания маркиза сан проникнуть к нему в конце концов и успехом, что заставило Николина почти поверить в ее преданность, сколь скептичен он ни был, но то ли тень сомнения, от которого он не смог вполне отрешиться, все же мешало ему довериться маркизе, то ли он боялся, что за ней следят, и дав ей поручения к своим товарищам, он скомпрометирует их, а вместе с ней и возлюбленную. Николина посвятил два часа, пока длилось их свидание, говоря ей о любви или доказывая ее. Любовники расстались, очарованные друг другом и влюбленные, как никогда. Маркиза обещала Николина, что все вечера, свободной от дежурств при королеве, она будет проводить с ним. У Роберта Бранди спросили разрешения, и так как с его стороны не было препятствий, решили, что так и будет. Для коменданта не осталось тайны, что дама под Угалю была маркиза сан клементе Другими словами, одна из наиболее приближенных к королеве придворных дам. Его расчет был прост. Балансируя между двумя партиями удержаться на ногах благодаря маркизе сан клементе если вдруг возьмут верх роялисты, или благодаря Николина Карачола, если напротив победу одержат республиканцы. Шли дни. Планы сопротивления сначала, привлекшие короля, сменились планами королевы. Ничто не изменилось в положении Николина, если не считать того, что заботы о нем коменданта не только продолжались, но все время возрастали. Теперь узнику подавали белый хлеб, три блюда за завтраком, пять за обедом, французское вино по выбору и даже разрешили дважды в день прогуливаться по крепостной стене при условии, что он даст честное слово, не пытаться прыгать вниз. Положение не казалось Николина столь отчаянным, особенно после исчезновения фискального прокурора, чтобы он вынужден был искать выход в самоубийстве, Поэтому он не заставил себя долго просить и дал коменданту честное слово, после чего мог прогуливаться по крепостной стене в свое удовольствие. Маркиза была верна своему слову, и благодаря ее напускному равнодушию пленнику а также мерам предосторожности, которые она предпринимала, чтобы видеться с ним, ничто не вызывало тревоги. Николина Харачало узнавал через нее все придворные новости. Он знал короля и никогда не принимал всерьез его воинственных намерений. А так как маркиза Сан-Климента принадлежала к той группе лиц, которые должны были следовать за двором в Палермо, Она посетила его между семью и восьмью того самого вечера, 21 декабря, иными словами, за три часа до бегства королевской семьи. Маркиза не знала ничего определенного о том, кто должен был ехать. Она получила приказ явиться к десяти вечерам в апартаменты королевы. Там ей должны были сообщить о принятом решении. Маркиза не сомневалась, что готовится отъезд из Неаполя. Итак, она пришла на всякий случай проститься с Николином. Собственно, это прощание ни к чему ее не обязывало. Если бы она осталась, их отношения всегда можно было возобновить. Они много плакали, клялись друг другу вечной любви и позвали коменданта, который обязался передавать Николину письма маркизы, если только она будет присылать их на имя господина Бранди. И обещал отправлять маркизе письма Николина при условии, что он сам их предварительно прочтет. Потом, когда обо всем уже договорились, они, держа друг друга в тесных объятиях, обменялись несколькими словами, довольно, впрочем, спокойного отчаяния, нужных, чтобы сами любовники не слишком тревожились друг о друге. О, сколь очаровательны легкие связи и благоразумные страсти! Как чайки в бурю, они только увлажняют кончики своих крыльев о гребне морских валов, Ветер уносит их с собой туда, куда летит сам, и они вместо того, чтобы вороться с ним, уступают ему, улыбаясь сквозь слезы, грациозно сложив крылья, они позволяют увлечь себя, как океаниды флаксмена. Печаль вызвала у Николина небывалый аппетит. Он поужинал так плотно, что привел теремщика в ужас и заставил его вместе с собой выпить за здоровье маркизы. Тюремщик запротестовал против такого насилия, но выпил. Несомненно, горе долго не давало Николину заснуть, потому что, когда комендант около восьми утра вошел к своему пленнику, он застал его в глубоком сне. Однако известие, которое он принес, было настолько волнующим, что комендант решил разбудить узника. Он получил приказ вывесить на стенах замка внутри и снаружи несколько воззваний, которых объявлялось об отъезде короля, обещавшего скоро вернуться, и о назначении пиньетели главным наместником, а генерала Мака военным наместником. Почтение, которое комендант питал к своему пленнику, заставило его счесть своим долгом сообщить ему об этом прежде, чем кому-либо другому. Новость действительно вот была важной, но Николина был к ней подготовлен. Бедная маркиза, Прошептал он только, а потом, прислушавшись к свисту ветров в коридорах и шуму дождя над головой, добавил, как Людовик Пятнадцатый, провожавший глазами похоронные дороги госпожи де, де Пампадор: Погода неблагоприятствует ее путешествию. — Настолько неблагоприятствует, — отвечал Роберто Бранди, — что английские суда еще стоят в гавани и не могут выйти. — Ба! — В самом деле, — вскричал Николина, — так нельзя ли, хотя час прогулки еще не настал, подняться на крепостные стены? Разумеется, можно. Серьезность обстановки послужит мне извинением, если меня обвинят в снисходительности. В этом случае не правда ли, господин герцог, вы соизволите сказать, что вынудили меня? Николина поднялся на крепостную стену и, как племянник адмирала, о чем он не применул напомнить, сразу узнал на авангарде и Минерве флаги, которые указывали на присутствие короля на одном из судов и принца Калабрийского на другом. Комендант, который на минуту покинул Николина, снова присоединился к нему, принеся с собой превосходную зрительную трубу. Благодаря ей узник мог следить за всеми перипетиями драмы, о которой мы уже рассказывали. Он видел муниципалитет и магистров, прибывших тщетно умолять короля не уезжать из Неаполя. Он видел, как кардинал-архиепископ поднялся на борт авангарда, а потом спустился, видел, как фигура отчаявшегося в вани, отвергнутого Минервы, за молом. Ему показалось даже, что раза два очаровательная маркиза появлялась на палубе, печально подняла к небу глаза и осушила слезу, Это зрелище было для него столь интересно, что он провел на крепостной стене весь день со зрительной трубой в руке и покидал свой наблюдательный пункт, только чтобы наскоро позавтракать и пообедать. На другой день комендант опять пришел к Николина. Ничто не изменилось со вчерашнего дня. Пётр по-прежнему был противный, суда стояли в гавани. Наконец, около трех часов по полудне, они снялись с якоря. Паруса, грациозно спускавшиеся вдоль мачт, казалось, призывали ветер, и ветер повиновался. Паруса наполнились, линей корабли и фрегаты пришли в движение и медленно двинулись в открытое море. Николина увидел на борту авангарда женщину, махавшую платком, и поскольку она не могла быть ни маркизой Сан-Климента, Николина послал ей сквозь пространство последний и нежный привет. Когда флот начал скрываться за капри, пришли сказать Николина, что обед подан, и так как ничто больше не удерживало его на крепостной стене, пленник быстро спустился вниз, чтобы не дать остыть блюдам, благо они с некоторых пор становились все более изысканными. В тот же вечер комендант, беспокоясь о душевном состоянии Николина после бурных переживаний дня, спустился к нему в камеру и нашел его за бутылкой сиракузского. Пленник казался очень взволнованным. Его лицо было затуманено мечтательностью, глаза повлажнели. Он меланхолически протянул коменданту руку, налил ему стакан сиракузского и чокнулся с ним, покачав головой. Затем, осушив свой стакан до последней капли, он сказал, «Подумать только!» Подобным нектаром Александр VI отравлял своих гостей. Должно быть, этот борджи был большой и мерзавец. И, уступая волнению, вызванному этим историческим воспоминаниям, Николина уронил голову на стол и заснул. Глава 86. Записка. Мы не станем возвращаться к событиям, которые уже прошли перед нашими глазами. Скажем только, что с высоты крепостных стен замка Сант-Эльма, благодаря превосходной зрительной трубе коменданта, Николина видел все что происходило на улицах Неаполя. О тех событиях, что нельзя было наблюдать, комендант Роберто Бранди, ставший пленнику настоящим другом, рассказывал с добросовестностью, которая оказала бы честь префекту полиции, отдающему рапорт высшему начальству. Со стен крепости Николина наблюдал страшное великолепное зрелище сожжения флота. После подписания перемирия в Спаронизе Следил за прибытием корец с французскими офицерами, приехавшими получить 2,5 миллиона контрибуций, и узнал на следующий день, какой монеты эти 2,5 миллиона были выплачены. Наконец стал свидетелем всех перебедителей, сопровождавших отъезд главного наместника. Начиная с назначения молитерно-диктатором и до публичного покаяния его герцога Ракарамана, Все эти события, наблюдаемые издалека, оказались не совсем понятными. Но объяснения коменданта проливали свет на их смысл и были для Николина как бы нитью в лабиринте политики. Итак, вернемся к 20 января. В этот день стало известно об окончательном срыве перемирия, последовавшем за встречей князя Малинтерна с Шампионом и о том, что в 6 часов утра французские войска двинулись на Неаполь. Это известие привело Лоцарони в ярость, и, нарушив всякую военную дисциплину, они сами выбрали себе своих предводителей — Микеле и Пальюкелу, крича, что не желают знать других начальников. Затем, присоединившись к солдатам и офицерам, вернувшимся из Ливорн с генералом Назелли, они стали стягивать пушки — кэ поджор Реале, и Каподимонте. Другие батареи были установлены у порта Капуана, на Меджелине, на площади Пенье и во всех пунктах, откуда можно было ожидать нападения французов. В тот день, когда готовились к обороне, грабежи, пожары и убийства, несмотря на все усилия Микели и Пальюкелы остановить их, приобрели невиданный размах. С высоты стен замка Сан-Эльма Николина с ужасом следил за совершавшимися преступлениями. Он удивлялся тому, что республиканцы не предпринимают никаких мер против подобных зверств, и спрашивал себя, уж не дошел ли комитет республиканцев до такого жалкого состояния, что позволил Нацароне стать хозяевами города, раз он не пытается положить предел всем этим бесчинствам. Безпрестанные вопли неслись с разных кварталов города и поднимались до высот крепости Сант-Эльму. Клубы дыма внезапно вырвались из скопления домов разносимые и разносимыеся рока, густой пеленой навесли между городом и замком. Убийства, начатые на улицах, продолжались на лестницах и заканчивались на террасах дворцов. Почти на расстоянии выстрела часовых Роберта Бранди обошел все двери и патерны замка, удвоил там караул, отдал приказ стрелять по-всякому, кто явится сюда, будь то или республиканцы. Он имел, по-видимому, некие особые соображения и следовал какому-то своему тайному плану. Королевское знамя продолжало развиваться над стенами крепости, несмотря на отъезд Фердинанда. Оно не исчезало ни на минуту. Это знамя, знак верности королеву, Радовала взоры Лацароне. Подзорной трубой в руке Николина тщетно искал на улицах Неаполя своих знакомых. Было известно, что Молитерно не вернулся в Неаполь. Ракараманов скрывался. Монтони, Скипани, Чирило и Веласко выжидали? В два часа пополудня произошла смена караула. В крепости часовые сменялись каждые два часа. Николина показалось, что часовой, который находился к нему ближе других, кивнул ему. Он не подал вида, что заметил это, но через несколько мгновений снова взглянул в его сторону. На этот раз сомнения и оставалось. Этот знак был тем очевиднее, что трое других часовых устремили взгляды кто на горизонт, кто в сторону Капуа, откуда ожидали французов, кто в направлении Неаполя, который рушился под огнем и мечом и не обращали никакого внимания на четвертого часового и пленника. Итак, Николина беспрепятственно мог приблизиться к караульному и пройти мимо него на расстоянии шага. — Сегодня за обедом обратите внимание на ваш хлеб, — бросил ему часовой. Николина вздрогнул и продолжал свой путь. Его первым чувством был страх. Он подумал, что его хотят отравить. Сделав шагов двадцать, он вернулся и снова прошел мимо часового, спросил. «Я? — Нет, записка, — ответил тот. — А-а-а, перевел в дух Николина, сразу почувствовал облегчение. И отойдя на некоторые расстояния, он уже больше не смотрел в сторону часового. Наконец-то республиканцы на что-то решились. Недостаток инициативы? Уммэза, цето, и узнать главный порог неопританцев. Насколько народ, как пыль, вздымаемая ветром, Всегда готов к восстанию, настолько средний класс и аристократия трудно откликается на революцию, при любой перемене. Мезо Сето, и аристократия слишком боятся потерять то, чем владеют, тогда как народ, который не владеет ничем, может только выиграть. Было три часа пополудни. Николина обедал в четыре, следовательно, ему оставалось ждать час. Этот срок показался ему вечностью. Наконец он истек. Николина сосчитал все четверти и половины, которые вызванивали на трехстах церквах Неаполя. Он спустился к себе, стол был накрыт, как всегда, а перед прибором лежал хлеб. Николина бросил на него белый взгляд. Хлеб не был надломлен. Вся круглая верхняя корка была гладкой и нетронутой. Если записка внутри стала быть, ее запекли в тесте, Николина начал думать, что предупреждение было ложным. Он посмотрел на тюремщика, прислуживавшего ему за столом, с тех самых пор, когда блюда начали становиться все изысканнее. Теперь юноша надеялся, что он даст ему знак, побуждающий разломать хлеб. Но тюремщик оставался беспристрастным. Николина осмотрел стол, думая найти какой-нибудь предлог, отыслать его. Напрасно. Стол был накрыт безупречно. «Друг мой, сказал не тюремщику, комендант, так добр ко мне, что я не сомневаюсь. Он непременно пришлет мне бутылку асприна для возбуждения аппетита, если я попрошу его об этом. Асприна в Неаполе тоже, что северянская в Париже». Тюремщик вышел, пожал плечами, как бы говоря. «Что за причудо просить уксус, когда на столе лакрима Кристи и Монте де Прочида?» Однако, коль скоро ему велели быть с пленником особо внимательным, он повиновался с такой поспешностью, что даже не закрыл дверь камеры. Николина окликнул его. Да, ваш сиятельство, отозвался тюремщик. Я прошу вас закрывать за собой дверь, друг мой. Открытые двери вызывают у пленников искушение». Тюремщик, который знал, что бегство из замка Сан-Эльма невозможно, если только не спуститься, как и Торе карафа со стены на вереке, запер камеру. Не столько для успокоения своей совести, сколько за тем, чтобы не поступить неучтиво по отношению к герцову. Как только ключ повернулся за мощной скважиной, со скрежетом замкнул дверь на два оборота. Николина, чувствуя себя в безопасности, разломил хлеб, он не ошибся. В самой середине мякиша находилась вернутая записка, приклеенная к тесту. Это доказывало, что она была положена туда, когда пекли хлеб, как и думал пленник. Николина прислушался, никакого шума не было. Он быстро развернул записку и прочитал. — "Ложитесь сегодня спать, не раздеваясь. Если услышите шум между одиннадцатью и 12, оставайтесь спокойны. Знаете, это явились ваши друзья. Будьте только готовы помочь им. — Черт возьми, — прошептал Николина. — Хорошо, что меня предупредили. Я бы принял их за золоцарония и отрепал как следует. Посмотрим по скрипту. Необходимо, чтобы завтра с рассветом французское знамя появилось над замком Сант-Эльма. Если наша попытка не удастся, сделайте все возможное со своей стороны. Комитет предоставляет ваше распоряжение 500 тысяч франков. Николина разорвал записку на тысячу мельчайших частиц и рассеял их по всей камере. Он закончил это в ту самую минуту, когда ключ в замке повернулся и на пороге появился тюремщик с бутылкой Асприна. Николина, унаследовавший от матери французские вкусы, терпеть не мог Асприна, но на этот раз ему показалось, что он должен принести жертву родине. Он наполнил стакан, поднял его, провозгласил то за здоровье коменданта и разом осушил его, прищелкнув языком с таким видом, словно только что выпил стакан Шамбертена, Шаталафита или Бузи. Восхищение, какое Николина внушал тюремщику, удвоилось. Ведь, право же, надо обладать поистине мужеством героя, чтобы выпить, не поморщившись, стакан этого вина. Обед оказался еще лучше, чем обычно. Николина высказал по этому поводу свою благодарность коменданту, который явился, как уже вошло у него в привычку, проведать своего пленника за кофе. — Что ж, — ответил Роберто Бранди, Благодарность относится не к повару, а к аспринно. Это оно вызвало у вас аппетит. Николина не имела обыкновения подниматься на крепостную стену после обеда, который затягивался теперь, когда стало гораздо обильнее, до половины шестого и даже до шести вечера. Но будучи возбужден не столько выпитым вином, как думал комендант, сколько полученной запиской, Видя, что сеньор Роберта Бранди в хорошем расположении духа, и не сомневаясь, что Неаполь так же интересен ночью, как и днем, Николина так упорно стал жаловаться на тяжесть в желудке и боль в голове, что комендант сам предложил ему выйти подышать воздухом. Узник заставил себя просить. Затем, чтобы не обидеть коменданта, он согласился, наконец, подняться с ним вместе на стену. Неаполь вечером представлял собой такое же зрелище, что и днем. Только в тьме оно казалось еще ужаснее. Грабежи и убийства совершались теперь при свете факелов. Их огни метались во мраке как безумные, словно играли в какую-то фантастическую страшную игру, придуманную смертью. Пожары продолжали палать. Яростное пламя прорывалось сквозь густой дым, селившийся над пожарищем. И Неаполь являл сейчас ту же картину, какую наблюдал время 18 столетий назад. Нерон. Неколиным с успехом мог бы украсить голову венком из роз и декламируя стихи Горации, под аккомпанемент лиры, возомнить себя божественным императором, преемником Клавдия и сыном Агриппины и Домиция. Но у молодого человека не возникло подобных фантазий. Он просто видел сцены убийств и пожары. Небывалое и со времен восстания Мазаньела, и с яростью в сердце смотрел на пушки, бронзовые дула которых торчали вдоль крепостных стен, он говорил себе, что будь он комендантом замка на месте Роберта Бранди, он живо заставил бы всех этих каналей искать убежище в сточных канавах, откуда они вышли. Вот эту минуту чья-то рука легла ему на плечо и, словно считая в глубине его мыслей, чей-то голос спросил. Что сделали бы вы на моем месте? Николина не было нужды оборачиваться, чтобы догадаться, кто произнес эти слова. Он узнал голос достойного коменданта. Клянусь честью, я не хорибался бы ни минуты, вскричал он. Я тотчас бы, во имя честности и цивилизации, открыл огонь по всем этим убийцам. Ну что вы, не зная, как к этому оттесутся, или что будет стоить мне каждый пушечный зал? В вашем возрасте вы, как французский паладин, говорите. Поступай, как велит долг, и будь, что будет. Это сказал рыцарь Боярд. Да, но в моем возрасте я, как отец семейства, говорю, сначала помоги себе самому. Это сказал не рыцарь Боярд. Так говорит здравый смысл. Это эгоизм, дорогой комендант. А это одно и то же, дорогой пленник. Что же вы хотите, наконец? Да ничего не хочу. Просто стою на своем балконе, здесь мне спокойно, ничто не угрожает. Я смотрю и жду. Я вижу, что смотрите, но не знаю, чего вы ждете. Того, чего ждет комендант неприступной крепости. Жду, что мне сделают предложение. Николина принял эти слова за то, чем они были в действительности. Ему предлагали вступить в переговоры. Но помимо того, что он не имел полномочий начинать переговоры с Бранди от имени республиканцев, в записке ему предлагалось только спокойно держаться и по мере сил помогать событиям, которые должны были произойти между 11 и 12 вечера. Разве мог он быть уверен, что то, о чем он договорится с комендантом, как бы, по его мнению, это не было выгодно для будущей протинопейской республики, не вступит в противоречие с планами республиканцев? Поэтому Николай молчал, видя это, Роберто Бранди в третий или четвертый раз обошел насвистывая все посты, приказав часовым усилить деятельность, начальникам постов, строгость, а артиллеристам стоять у пушек с зажженными фитилями наготове. Глава 87 Как французское знамя, появилось над замком Сант-Эльмо. Николина молча слушал, как комендант громким голосом отдавал приказания, словно желая, чтобы он мог их слышать. Это усиление охраны его тревожило. На пленнику было известно благоразумие и мужество тех, кто прислал ему записку, и он полагался на них. Однако Николина дали понять, как нельзя яснее, что знаки все растущего внимания со стороны коменданта крепости имеют единственную целью сделать ему какое-то предложение или услышать таковое от него. Такой разговор, несомненно, состоялся бы, если бы заключенный не вел себя сдержанно из-за полученной им записки. Шло время, но между Бранди и его пленником никакого сближения не произошло. Только как бы по забывчивости комендант позволил ему оставаться на крепостной стене. Пробило десять. Это был час, когда архиепископу под страхом смерти предстояло исполнить приказ Молитерна — ударить во все колокола. С последним отзвуком бронзы разом зазвонили на всех колоколах. Николина был готов ко всему, только не к этому концерту колоколов. Коменданта он также, по-видимому, озадачил. Услышав неожиданный набат, Роберто Бранди приблизился к кузнику и посмотрел на него с удивлением. «Да». «Я понимаю вас», — сказал мне «Вы спрашиваете меня, что означает этот ужасный трезвон. А я только что собирался задать вам такой же вопрос». «Стало быть, вы не знаете?» «Понятия не имею. А вы?» «И я тоже. Ну, так пообещаем друг другу, что первый из нас, кто узнает об этом, скажет другому». «Согласен». «Это непонятно, но весьма интересно». Я часто платил немалые деньги за ложу в Сан-Карло, чтобы увидеть представление куда менее занимательное. Между тем, против ожидания Николина это зрелище становилось все более любопытным. Оставленные среди своего адского занятия глазом идущим, как им казалось, небес, лацарони, которые плохо понимали божественный язык, бросились к собору искать объяснений. Мы уже говорили что они там увидели ярко освященный старый храм, выставленный сосуд с кровью и голову святого Януаря, кардинала архиепископов в парадном облачении, наконец, ракомораны и молитерны в одеждах кающихся, босых в рубахах с веревкой на шее. Затем оба зрителя, можно было подумать, что весь спектакль придуман как раз для них, увидели странную процессию, выходящую из собора, Услышали плачи, крики, молящихся. Факелов было так много, и они давали такой яркий свет, что с помощью позорной трубы, принесенной комендантом, Николино узнал архиепископа под Балдахином, несущего святые дары, увидел по обе стороны от него монахов, несущих сосуд с кровью и головой святого Януария. И, наконец, позади всех молитерны и ракомарана в их странных одеяниях, Они ничего не несли, подобно четвертому офицеру Мальбрука, или, вернее, несли на себе самый тяжелый груз – грехи народа. Николин узнал, что его брат Ракомарана такой же скептик, как он сам, и молитерно такой же скептик, как его брат. И несмотря на то, что его занимали сейчас более чем серьезные заботы, он громко расхохотался при виде этих двух кающихся. Что означает эта комедия? с какой целью она разыгрывается. Этого Николина не мог понять. Разве что все следовало объяснить совсем особым, характерным для Неаполя смешением комического и священного. В двенадцатом часу ночи он, несомненно, узнает, что здесь к чему. Роберто Бранди, которому было неоткуда ждать разъяснений, казалось, испытывал больше беспокойства и нетерпения, чем его узник. Он тоже хорошо знал неаполитанцев и потому задавал себе вопрос, уж не кроется ли за этим религиозным фарсом какая-нибудь громадная ловушка. Николина и комендант с большим интересом следили за продвижением процессии, само ее начало и вплоть до возвращения в храм. Постепенно шум утих, факелы погасли, и все погрузилось в мрак и тишину. Несколько домов, на которые перекинулся огонь, продолжали гореть, но никто не пытался тушить пожары. Пробило одиннадцать. Я полагаю, что представление закончилось, сказал Николина, который хотел уже возвратиться в камеру, чтобы последовать полученным указаниям. Что вы скажете, комендант? Скажу, что мне хотелось бы вам кое-что показать, прежде чем вы спуститесь к себе, мой любезный пленник. И он сделал ему знак следовать за собой. До сей поры мы были заняты тем, что происходит в Неаполе, от Мержелина до порта Капуана, иными словами, на западе, на юге и на востоке. А теперь пора поинтересоваться, что происходит на севере. Хотя то, что мы сейчас увидим, производит мало шума и дает мало света, оно стоит того, чтобы уделить ему минуту внимания. Николина позволил коменданту увлечь себя на другую сторону крепостной стены, противоположную той, откуда они только что смотрели на Неаполь и на холмах, окружавших город от Каподимonte до Поджареали. Они увидели линию огней, передвигающейся с равномерностью воинских частей на марше. А вот это кажется нечто новое, воскликнул Николина. Да и довольно занимательное, не правда ли? «Это французская армия?» – спросил Николин. «Она самая?» – отвечал Комендант. «Значит, завтра она войдет в Неаполь?» «Ну нет, в Неаполь так просто войти нельзя, если Лацероне этого не захотят. Буду драться дня два, может быть, три. А потом? Что будет потом?» «Ничего», – отвечал Комендант. «Это уж нам предстоит подумать, что может в подобном случае сделать хорошего или дурного для своих союзников». Кто бы они ни были, комендант замка сант эльма А нельзя ли узнать, на чьей стороне в случае столкновения будут ваши симпатии? Мои симпатии? Разве умный человек имеет какие-нибудь симпатии, мой дорогой узник? Я вам уже изложил свои убеждения, сказал, что я отец семейства и припомню, кстати, народную пословицу. Сначала помоги себе самому. Ступайте к себе, прозвелите над этим. А завтра мы побеседуем с вами о политике, морали и философии. А так как существует еще одна пословица, которая гласит, что утро вечером мудренее, прислушайтесь к ее совету. А завтра утром поделитесь со мной плодами своих раздумий. Доброй вам ночи, мой дорогой узник. Разговаривая так, они дошли до верхней ступеньки лестницы, ведущей вниз в камеры, и комендант, проводив Николина до его двери, Запер ее по обыкновению на два оборота. Николина остался в полной темноте. По счастью, ему нетрудно было выполнить полученные указания. Он ощупью направился к своей кровати и бросился на нее, не раздеваясь. Не прошло и пяти минут, как раздался крик, сигнал тревоги, за которым последовали частые оружейные выстрелы и три пушечных залпа. Затем снова воцарила полная тишина. «Тоже случилось!» Мы вынуждены отметить, что, несмотря на все свое мужество, которое Николина не раз имел повод доказать, сердце его сильно билось, когда он задавал себе этот вопрос. Минут через 10 молодой человек услышал на лестнице шаги, ключ в замке повернулся, заскрежетали засовы, и дверь отворилась. На пороге появился достойный комендант с зажженной свечой в руке. Роберто Бранди запер дверь с величайшей осторожностью, поставил свечу на стол, Придвинул стул к кровати и сел возле узника, который, не зная намерений комендант, дал ему все это проделать, сам же так и не проронил ни слова. — Ну, дорогой мой узник, — сказал комендант, усевшись у его изголовья, — я вам уже говорил, что замок Сант-Эльма имеет немаловажное значение в деле, которое должно завтра решиться. — Стало быть, любезный комендант, вы пришли в такой поздний час, чтобы убедить меня в своей прозорливости? — Знаете ли, всегда приятно для самолюбия, если можешь сказать умному человеку, — Вы видите, я был прав. — А потом, если мы отложим до завтра разговор о наших с вами делах, о которых вы не захотели потолковать сегодня вечером, теперь и знаю почему. Если мы отложим, — говорю я, — этот разговор до завтра, то, может, статься будет уже слишком поздно. Скажите, дорогой комендант, произошло что-нибудь очень важное с тех пор, как мы с вами расстались. А вот судите сами. Каким-то образом мой пароль. Позелипа и Партенопея подошли к часовому ворот. Только тот, кому поручено было сказать пароль, смешал новое название города с древним и сказал Неаполь вместо Партенопея. Часовой, который, вероятно, не знал, что это одно и то же, поднял тревогу. Началась стрельба, мои артиллеристы тоже дали залп, и попытка сорвалась. Так что, мой дорогой пленник, если в ожидании этого события вы легли в постель, не раздевшись, то теперь можете раздеться и спать, если только не предпочтете встать и за этим столом поговорить со мной, как с добрым другом. Что ж, давайте побеседуем, отвечал Николина. — Соберите все свои козыри и выкладывайте карты на стол. Будем говорить. — Вот как? — откликнулся комендант. — Легко сказать. — Что за черт? По-моему, вы сами это предложили. — Да, но тут требуются кое-какие разъяснения. Какие же, говорите? — Есть ли у вас достаточные полномочия для разговора с мной? — Да, есть. — Будет ли то, о чем мы с вами договоримся, подтверждено вашими друзьями? — Даю слово дворянину. Стало быть, препятствий больше нет. Садитесь, дорогой узел. Уже сижу. Итак, господа республиканцы хотели бы иметь в своем распоряжении замок сам эльма не так ли? После только что предпринятой ими попытки проникнуть сюда, вы сочли бы меня лжецом, если бы я стал разуверять вас в этом. Предположим, некий мессир Роберто Бранди, комендант этого замка, уступил бы свое место и должность, высокородному и могущественному сеньору Николина из семи герцогов Ракармана и князей Карачева. Что выиграл бы от этой замены бедный Роберто Бранди? Мессир Роберта Бранди предупредил меня, кажется, что он отец семейства. Я бы сказал, супруг и отец семейства. Не беда, вы вовремя исправили свою оплошность. Итак, жена? Жена? Сколько детей? Двое, прелестных, особенно дочь пора уже подумывать о ее замужестве. Вы сказали это, я полагаю, не потому, что имеете в виду меня. Я не столь чисто любею, чтобы мятить так высоко. Нет, это просто одно из моих обстоятельств, которым я поделился с вами, потому что оно достойно вызвать ваш интерес. Прошу вас верить, что оно вызывает во мне сильнейшее участие. Стало быть, как вы считаете, что могут сделать республиканцы Неаполя для того, кто окажет им столь важную услугу, а также для жены и детей этого человека. Что бы вы сказали о десяти тысяч дукатов? Помилуйте, прервал его комендант, подождите, дайте договорить. Это верно, продолжайте. Что бы вы, я повторяю, что сказали бы вы о десяти тысяч дукатов вознаграждения? Для вас десяти тысяч дукатов на булавке вашей жене, десяти тысяч дукатов для вашего сына, 10 тысяч дукатов на приданое вашей дочери. 40 тысяч дукатов? 40 тысяч? Всего? Да, черт возьми. 180 тысяч франков. Вот именно. Не находите ли вы, что для тех, кого вы представляете, недостойно предлагать не круглую сумму? Хорошо, если скажет двести тысяч лиров. Что же, об этой сумме можно начать думать? И чем кончится? Ну, чтобы нам с вами не торговаться. Остановимся на 250 тысячах ливров. Недурная сумма 250 тысяч ливров. Недурное приобретение замок Сант-Эльма. Вы отказываетесь. Я размышляю. Вы понимаете, мой дорогой узник? Народная мудрость гласит, Целый день мы с вами разговаривали пословицами. Позвольте же мне напомнить вам еще одну. Обещаю, что она будет последней. Хорошо, я вас слушаю. Так вот, говорят, каждому человеку раз в жизни предоставляется возможность составить себе состояние, и все дело в том, чтобы не дать этому случаю ускользнуть. Сейчас он мне представился. Я, хватаю его мертвой хваткой, и уж, черт побери, не выпущу. Мне не хочется вникать в эти соображения слишком глубоко, любезный комендант, отвечал Николина. Тем более, что я от души признателен за ваши добрые ко мне отношения. Вы получите 250 тысяч ливров в добрый час. Только вы понимаете, что у меня в кармане их нет. Что вы, господин герцог, если бы все сделки оплачивали сразу наличными, то, наверное, ни одно дело никогда бы из места не сдвинулось. Значит, вам будут довольны мои расписки? Роберто Бранди встал и отвесил поклон. Мне достаточно. — Вашего слова, господин герцог. — Карточный долг, долг чести. А мы сейчас играем в крупную игру, потому что каждый из нас поставил на карту свою голову. — Благодарю вас за доверие ко мне, сударь, — ответил Николин с достоинством. — Я вам докажу, что заслужил его. А сейчас осталось только обсудить исполнение нашего замысла. Каковы будут средства? А вот тут я прошу вас, господин герцог, быть ко мне как можно более снисходительным. В чем же, объясните? Я уже имел честь говорить вам, что поскольку я держу случай мертвой хваткой, я не выпущу его, прежде чем не составлю себе состояние. Да, но мне кажется, что сумма в 250 тысяч франков — это не столь уж большое состояние, господин герцог. Вы, располагая миллионами, должны это понимать. Благодарю. Нет, мне нужно пятьсот тысяч франков. Господин комендант весьма досадно, но я должен сказать вам, что вы изменили своему слову. В чем же, если я требую их не от вас? Ну, тогда другое дело. И если я попрошу Его Величество короля Фердинанда, выдать за мою верность ту же сумму, которую вы предлагаете мне за измену... О, какое гадкое слово вы сейчас произнесли. Комендант с комической серьезностью, присущей неаполитанцам, Взял свечу, пошел посмотреть, нет ли кого за дверью, и, вернувшись, поставил свечу на стол. «Что это вы делаете?» — спросил Николин. «Я проверил, не подслушивает ли нас кто-нибудь. Зачем это?» «Ну, коль скоро здесь только вы да я, чего таится, уж вы-то хорошо знаете, что я изменник. Быть может, чуть более умный, чем какой-нибудь другой. Вот и все». А каким образом рассчитываете вы заставить короля Фердинанда дать вам в награду за верность 250 тысяч франков? Вот именно здесь-то и нужна мне ваша снисходительность. Считайте, что она вам уже обеспечена, только объяснитесь. Чтобы достичь цели, мой дорогой узник, нельзя, чтобы я был вашим соучастником. Нужно, чтобы я стал вашей жертвой. То, что вы говорите, довольно логично. Что ж, посмотрим. «Как вы можете стать моей жертвой?» «Очень просто». Комендант вынул из кармана пистолет. «Позвольте, да ведь это мои!» — воскликнул Николина. «Их забыл здесь фискальный прокурор. Вы знаете, как он кончил, наш добрый маркиз Ваня? Вы мне уже сообщили о его смерти, и я даже ответил вам, что, увы, не могу о нем сожалеть». «Да, верно». Итак, вы раздобыли себе свои пистолеты, которые находились здесь. В этом вам помогли ваши единомышленники. А в крепости есть такие. И вот, когда я спустился сюда, вы приставили мне пистолет к горлу. — Отлично, — сказал Николина, смеясь. — Вот так. Осторожнее. Они заряжены. Потом, не отнимая пистолет от горла, вы привязали меня к этому кольцу, сделанному в стену. — Чем? Просто не с моей кровати? — Нет, веревкой. — У меня нет веревки. — Я вам принес ее. — О, вы человек предусмотрительный. Когда хочешь, чтобы все уладилось, нельзя пренебрегать ничем. Не так ли? Ну а потом? — Потом, когда я буду как следует привязан и прикручен к кольцу, вы заткнете мне рот своим носовым платком, чтобы я не кричал, и закроете меня на замок. Далее вы воспользуетесь тем, что я имел неосторожность отослать в патруль всех верных мне людей и оставил ворот только сомнительных, и устроите здесь бунт. А как я устрою бунт? Ничего не может быть легче. Каждому дадите по 10 дукатов. Здесь 30 человек. С прислугой считайте 35. Это составит 350 дукатов. Вы немедленно раздадите эти 350 дукатов, меняете пароль и отдаете приказ «Огонь!» Если патруль захочет насильно сюда ворваться, а где мне взять 350 дукатов? В моем кармане. Только вы понимаете, это будет отдельный счет, который надо присоединить к 250 тысячам ливров. Отлично! После того, как вы станете хозяином замка, вы меня развяжете, поместите в свою же камеру и будете обращаться со мной настолько же плохо, насколько я обращался с вами хорошо. Затем... В одну изначально, когда вы заплатите мне 250 тысяч ливров и еще 350 дукатов, вы из жалости вышвырнете меня за дверь. Я спускаюсь в порт, нанимаю лодку, спиронару или филуку, благополучно миновав тысячу опасностей, добираюсь до Сицилии и прошу у короля Фердинанда награды за свою верность. Сумма, на которую я рассчитываю, это уже мое дело. Впрочем, вы ее знаете. Да, 250 тысяч франков. — Вам все понятно? — Да. — Вы даете мне слово? — Уже дал? — Тогда к делу. В руках у вас пистолет, который вы избежания несчастного случая вы можете положить пока на стол. Вот веревка и вот кошелек. Не бойтесь затягивать веревки. Постарайтесь. — Постойте. Не задушите меня своим носовым платком. У вас еще есть добрых полчаса перед тем, как вернется патруль. Все прошло точно так, как предвидел толковый комендант. Можно было подумать, что все нужные приказания были отданы заранее, так что Николина не встретил никаких препятствий. Комендант был связан, прикручен к кольцу, и в нужную минуту ему воткнули в рот кляп. Дверь темницы закрылась, Николина не встретил никого ни на лестницах, ни в подземельях. Он направился прямо в караульную, и, войдя туда, произнес великолепную патриотическую речь, заметив концу речи среди стражников. Некоторые колебания. Он позвенел серебром и произнес магические слова, которые должны были снять все препятствия. Десять дукатов каждому. При этих словах действительно все сомнения исчезли и раздались крики. Здравствует свобода! Все бросились к оружию, потом к постам и на крепостные стены, угрожая патрулю открыть огонь, если он тотчас же не исчезнет в глубинах Вомера или в переулках Инфраскаты. Патруль исчез как исчезает в театре призрак, провалившись в люк. Затем восставшие занялись изготовлением трехцветного знамени, что им удалось не без труда, из куска прежнего белого флага, синей занавески и красного покрывала. Когда работа была закончена, белое знамя спустили и заменили его трехцветным. Наконец Николин, казалось, вдруг вспомнил о несчастном коменданте, чьи права он узурпировал. Он спустился с четырьмя людьми в свою камеру, велел развязать веревки и вынул изо рта мессиром бранди-кляп, все время держа пистолет у горла своей жертвы, и, невзирая на стоны, жалобы и мольбы, оставил коменданта вместо себя в знаменитой камере номер три третьего яруса под антресолями. Вот так случилось, что 21 января утром Неаполь, проснувшись, увидел реющее над замком Сант-Эльма трехцветное французское знамя. Глава 88. Кавдинское ущелье. Шампионы также увидела это священное знамя и тотчас же дал приказ армии двигаться на Неаполь, чтобы к 11 утра начать осаду города. Если бы мы писали роман, а не историческую книгу, где вымуслотывается весьма скромная роль, можно не сомневаться, что мы нашли бы случай привести Сальвата в Неаполь хотя бы с французскими офицерами, приехавшими получить 5 миллионов по условию перемирия в Спаранизе. не пожелав отправить Сальвата на спектакль вместе с товарищами или занять его вместе с Акрамбалем, получением 5 миллионов, из которых, как известно читателю, ничего не было выплачено. Мы вместо этого проводили бы нашего героя в Дом под пальмой, где он оставил если не всю, то по крайней мере половину своей души, существование которой так и не мог поверить скептически настроенный врач из Монтекоссино. Таким образом, замен долгого рассказа, не лишенного интереса, хотя и бесстрастного, как и всякое историческое повествование, мы имели бы сцены, исполненные страсти и ужаса, какой внушили бедные Луизе слухи, о происходящее вокруг резни. Но мы вынуждены ограничить себя, подчинившись неумолимой требовательности фактов. пылким мне было желания Сальвата, он должен был в первую очередь следовать приказам своего генерала, который ничего не зная о непреодолимом магните, притягивающем молодого командира бригады в Неаполь, скорее удалил от него Сальвата, чем приблизил в сан в ту самую минуту, когда после ночью, проведенной в монастыре Монтекасино. Молодой офицер только что простился со своим отцом. Шампион дал ему приказ принять командование 17-й полубригады и, произведя осмотр оставшихся частей и подняв в солдатах боевой дух, двинуть их на бен через Винафро, Марконе и Понтеландольфо. Сальвато должен был постоянно держать связь с главнокомандующим. Итак, оказавшись в окружении разбойников, он вынужден был целыми днями отражать их непрекращающиеся атаки, а ночью упреждать налеты и срывать их. Но Сальвато, уроженец этой страны, язык который был ему родным, благодаря своим воинским познаниям, хладнокровию и мужеству, понимал стратегию большой войны, то есть правильное сражение, и вместе с тем был искусен в умении вести малую войну, то есть войну в горах. Когда требовалась его неумолимая энергия, неусыпная бдительность и то обостренное чувство опасности, что так сильно развито у краснокожих племен Северной Америки, описанных Фенимором Купером, в течение долгого и трудного похода, когда в декабре солдатам выпало на доле переходить замерзшие реки, преодолевать покрытые снегом горы, пробираться грязными разбитыми дорогами, они убедились, что сальвадо жил с ними одной жизнью оказывая помощь раненым, поддерживая слабых, одобряя мужественных, и они признали в нем человека душевно благородного и вместе с тем простого. Не имея случая упрекнуть его ни в одной ошибке, ни в одной слабости или несправедливости, они сплотились вокруг него с чувством не только уважения, с каким подчиненные относятся к командиру, но и того глубокого почитания, какое дети испытывают к отцу. Прибыв, Венафра Сальват узнал, что дорога, или, вернее, горная тропа, была дальше непроходима. Он поднялся до Изерина по довольно сносной дороге, которую его солдатам приходилось отвоевывать шаг за шагом. Оттуда окольными путями через горы, леса и долины они дошли до Байана, селения, которое даже можно назвать городком. Им потребовалось пять дней, чтобы проделать этот путь хотя в обычных условиях его можно было одолеть за один переход. В Байана Сальвата узнал о перемирии в Спаронизе и получил приказ остановиться и ждать дальнейших приказаний. После того, как Спаронизское перемирие было нарушено, Сальвата двинулся дальше и, продвигаясь с боями, занял Марконы. Здесь молодой офицер узнал о встрече шампионы с депутатами города и о принятом в тот день решении главнокомандующего атаковать столицу королевства. Сальвато получил приказ, дойдя до Беневента, немедленно повернуть на Неаполь, чтобы помочь генералу в наступлении 21 января. 20-го вечером после двойного перехода Сальвато вошел в Беневента. Затишье, сопровождавшее эти переходы, вызвало тревогу Сальвата. Если разбойники оставили свободную дорогу, от Марконы до Беневента, значит, они, без сомнения, готовятся сразиться с ним в другом месте, избрав себе лучшую позицию. Сальвато никогда не бывал в этой местности, где он находился сейчас, но, тем не менее, он знал ее в общих чертах. Он знал, что нельзя пройти от Беневента до Неаполя, минуя древнюю долину Кавдия, иными словами, знаменитое Кавдинское ущелье, где в 321 году до Рождества Христова римские легионы под командованием консула Спурия Пастумия были разбиты сомнитами и подверглись к прохождению под Ермом. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Сальвата, как это случается с талантливыми полководцами, что разбойники поджидают его войска именно там. Но так, как карты Тера, Делавора и княжества Беневента были неполными, Он решил сам обследовать край. В 8 часов вечера, переодевшись в крестьянское платье, он сел на своего лучшего скакуна и в сопровождении одного из верных гусаров отправился в путь. Не дорожая Ильи до Беневента, он оставил в роще своего спутника с лошадьми и дальше пошел один. Долина постепенно сужалась, и при свете луны он мог различить место, где она казалось, совсем замкнулась. Очевидно, именно здесь. Римляне заметили, хотя и слишком поздно, за подню, куда их завлекли. Сальвата не пошел по дороге, а скрылся в чаще деревьев, растущих в глубине долины, и добрался таким путем до фермы, расположенной в шагах в пятидесяти от туского горного прохода. Перепрыгнув через изгреть, он очутился в плодовом саду. Яркий свет падал на землю из окна низкого строения, стоящего поодаль от самой фермы. Сальвата приблизился к окну настолько, что ему стала видна вся освещенная комната. Источником столь яркого света была печь, которую только что затопили. Рядом стояли два человека, собираясь посадить в печь сотню небольших хлебцев. Было очевидно, что такое количество хлеба предназначалось не только для фермера и его семьи. В эту минуту в ворота фермы выходившие на главную дорогу сильно постучали. Один из людей сказал: «Это они». Сальвата не мог видеть въездных ворот, но он слышал, как они заскрипели на петлях и вскоре увидел в свете горящих в печи дров четырех человек, судя по одежде, разбойников. Они спросили, к которому часу будет готова первая партия хлеба, сколько раз за ночь можно загружать печь и какое количество хлебцев могут дать четыре выпечки. Оба пекаря ответили им, что к половине двенадцатого они могут получить первую партию хлеба к двум часам вторую и к пяти утра третью. Каждая выпечка содержит от ста до 120 хлебцев. «Это мало», – буркнул один из разбойников, покачав головой. «Сколько же у вас?» – спросил один из пекарей. Разбойник, который говорил с ним, тут же посчитал на пальцах. «У нас около 850 человек», – сказал он. «Значит, придется приблизительно по полтора фунта хлеба на человека», – произнес пекарь, хранивший до тех пор молчание. «Это недостаточно», — проворчал разбойник. «Однако вам придется этим удовлетвориться», — вгрюмо сказал пекарь. «В печь вмещается только по сто хлебцев за раз». «Хорошо, через два часа здесь будут мулы. Предупреждаю вас, что им придется подождать полчаса». «Ну-ну, ты, кажется, забываешь, что мы голодны». «Тогда забирайте тесто», — сказал пекарь, — «выпекайте сами». Разбойники поняли что ничего не добьются от этих людей, у которых будет только один ответ на все, что им могут сказать. Есть новости из Беневента, спросили они. Есть, ответил пекарь. Я час тому назад вернулся оттуда. Что слышно о французах? Они только что туда пошли. Собираются ли они там остановиться? Говорят, завтра на рассвете они снова двинутся в поход. На Неаполь? На Неаполь. Сколько их? Около шестисот. Если их... Разместить как надо, сколько французов может вместить твоя печь? Восемь. Что ж, завтра вечером, если нам не достанет хлеба, у нас будет много мяса. Взрыв смеха раздался в ответ на эту каннибальскую шутку. И четверо человек, приказав пекарям поторопиться, направились к воротам, выходившим на главную дорогу. Сальвато пересек к сад, избегая священного пространства. Перескочил через вторую изгородь и последовал за разбойниками на расстоянии около 150 шагов. Он видел, как они вскарабкались на гору, где присоединились к своим товарищам, и стал спокойно изучать местность при ярком свете луны. Теперь он видел все, что хотел узнать. У него созрел план. Обратно он прошел опушкой леса, где его ожидал гусар. Вскочил на лошадь и вернулся к себе еще до полуночи. Он нашел там адъютанта-шампиона, того самого Вильнева, который в сражении Причавита-Кастелана, как мы помним, пересек под огнем поле боя, чтобы передать Макдональду приказ о наступлении. Шампиона велел сообщить Львата, что он начнет наступление на Неаполь в полдень. Генерал просил его поспешить, насколько возможно, чтобы прибыть к сроку до начала событий. Он уполномочил, Вильнёва остался у Сальвата в качестве его адъютанта и предупредил об опасности, какой грозит Кавдинское ущелье. Сальват рассказал Вильнёва о причине своего отсутствия. Затем, взял большой лист бумаги и перо, начертил подробный план местности, которую он только что посетил и где завтра должно было произойти сражение. После этого оба молодых человека бросились каждый на свой матрац и заснули. Они проснулись зарей, разбуженные барабанными пехоты, состоящие из 500 человек. 50 или 60 гусаров составляли всю кавалерию. Окна комнаты Сальвата выходили на площадь, где собралось это небольшое войско. Он распахнул окно и пригласил офицеров – одного майора, четырех капитанов и восемь-десять лейтенантов и младших лейтенантов – подняться к нему. План местности, который он начертил на кануле, был разложен на столе. Господа обратился с Альвата к офицерам. Посмотрите на эту карту внимательно. Вам надо предварительно изучить план местности, куда мы должны прибыть, чтобы знать ее так же хорошо, как я. А там я вам объясню, как действовать. От вас, моих помощников, от вашей ловкости и ума будет зависеть не только исход битвы, но и наше спасение. Положение серьезное. Враг имеет преимущество и численное, и позиционное. Сальвата велел принести хлеба, вина и жареного мяса, припасенных еще с вечера, и пригласил офицеров к столу, чтобы они могли подкрепиться, одновременно изучая топографию местности, где должен был проходить бой. Что касается солдат, то их угощали прямо на площади Беневенто, куда доставили 24 большие бутыли вина, Каждая по 12 литров. Когда трапеза была закончена, Сальвата приказал всех собрать. Солдаты составили большой круг, и в середину его вышел Сальвата с офицерами. Поскольку все войско насчитывало, как мы уже сказали, всего лишь около шестисот человек, все хорошо слышали его голос. «Друзья мои, — сказал Сальвата, — сегодня у нас славный день, ибо мы одержим победу там» где был разбит первейший народ в мире. Вы мужчины, солдаты, граждане, а не пешки в руках завоевателей. Не орудия деспотизма каких-нибудь камбизов, дарьев и ксерксов. Вы несете народам, с которыми сражаетесь свободу, а не рабство, свет, а не мрак. Так узнайте же, какой край вы вступили и какие народы попирают ногами землю, по которой теперь шагаете вы. 2120 лет тому назад на этих горах жило племя пастухов самнитов. Они заставили римлян поверить, что захватят город Луцерию, сейчас он зовется Лючерой. Чтобы вовремя помочь городу, римлянам надо было пересечь Апеннины. Римские легионы отправились, предводительствуемые консулом Спурием Постумием. Только выйдя из Неаполя, куда мы сейчас идем. Они следовали в обратную сторону, хоть и той же какой мы собираемся идти. Достигнув узкого горного ущелья, где мы будем через два часа, и где разбойники поджидают нас, римляне оказались между двух высоких остроконечных утесов, покрытых густым лесом. Когда они дошли до самого узкого места долины, им преградила дорогу непроходимая стена срубленных и поваленных деревьев. Они захотели вернуться назад, но сомниты перерезали им обратный путь, стали забрасывать их со всех сторон тяжелыми глыбами, скатывая камни с вершины горы и давя римлян сотнями. Эту западню подготовил самницкий полководец Гай Понтий. Однако, видя поражение римлян, он ужаснулся своему успеху, потому что за римскими легионами стояла целая армия, а за армией Рим. Он мог уничтожить два легиона, от первого до последнего солдата, единственно тем, что сбрасывал на них сверху глыбы гранита. Остановив на время грозящую римлянам гибель, он пошел посоветоваться со своим отцом Герением. Герений был мудрец. Он ничтож их всех, сказал он, или отпусти с миром и честью, убей врага или сделай его своим другом. Но Гайпонтий не послушал этих мудрых советов. Он даровал римлянам жизнь но при условии, что они пройдут под ярмом, сложенным из дубин, копий и дротиков своих победителей. Римляне, чтобы отомстить за это унижение, начали истребительную войну против самнитов и закончили ее завоеванием всей страны. Солдаты, сегодня вы увидите это место. Оно теперь далеко не так страшно. Острые скалы сгладились. Время превратило их в отлоги и холмы а кустарник два-три фута высотой заменил лес, покрывавший некогда всю местность. Сегодня ночью, думая о вашем спасении, я переоделся крестьянином и сам обследовал этот край. Вы ведь верите мне, правда? Так вот, я говорю вам, там, где римляне были разбиты, мы одержим победу. Крики «Ура!» и «Да здравствует сальвато!» раздались со всех сторон. Солдаты примкнули к ружьям штыки, запели Марсельезу и двинулись в пути. Недоходящее от вертильон до фермы, Сальвата дал приказ хранить полную тишину. Дальше дорога делала поворот. Если только разбойники не выслали вперед дозорных, они не могли предугадать, в каком порядке движется войско Сальвата. Как раз на этом и строил расчет командир. Разбойники хотели захватить французов врасплох. Показания часовых, стоявших у дороги, подтверждали, что план противника именно такой. Офицеру заранее получили распоряжение. Вильнёв с тремя ротами, обойдя сад, залег ворву, по которому Сальватас смог добрых 500 шагов беспрепятственно следовать за четырьмя разбойниками, возвращавшимися к себе в лагерь. Сам он расположился со своей шестью десяти гусарами за фермой. Наконец, оставшиеся люди под предводительством майора, старого служаки, на чьё хладнокровие можно было положиться, должны были проделать следующий маневр. Сделав вид, что попали к разбойникам в засаду, некоторое время сопротивляться, а затем рассыпаться и увлечь врага за собою, создав видимость бегства и отступать шаг за шагом, до тех пор, пока не заманят врага в окружение своих отрядов. Все, что задумал льва -то, было точно выполнено. После десятиминутной перестрелки, видя, что французы дрогнули, разбойники выскочили из своих укрытий, испуская громкие крики. Якобы испуганные огромное число нападающих и стремительностью их натиска, французы, расстроив свои ряды, обратились в бегство. Крики и угрозы сопровождались гиканьем, не сомневаясь, что французов ждет полное поражение. Разбойники преследовали их беспорядки и, не принимая никаких мер, предосторожности высыпали на дорогу. Вильнёв дал им пройти довольно далеко. Потом вдруг, поднявшись и сделав знак своим трем ротам встать, он дал приказ открыть огонь в упор, в результате чего полегло около двухсот человек. Перезаряжая оружие, люди Вильнёва беглым шагом устремились в тыл разбойникам, чтобы... Занять только что оставленные ими позиции. В это же время Сальват и его 60 гусаров выскочили из-за фермы, бросились разбойникам на перерез и стали рубить саблями направо и налево. Раздался крик «Стой!» Мнимые беглецы повернулись и приняли на штыки мнимых победителей. То было страшно и побоище. Разбойники оказались окруженными и запертыми, как на арене. С одной стороны солдаты Вильнева, с другой майора, а в середине Сальвата и его 60 гусаров рубили и их и кололи, не давая ни мгновения передышки. Пятьсот разбойников остались лежать на поле боя. Те, кто сумел бежать, поднимались на вершину горы под двойным огнем, который производил среди них сильное опустошение. К одиннадцати утра все было кончено. Сальвата и его шестьсот человек, у него насчитывалось трое-четверо убитых, и десяток раненых. Продолжили беглым шагом свой путь на Неаполь, куда их призывал глухой гул пушек. Глава 89 Первый день. Едва армия шампиона прошла первые четверть льё по дороге из Маладонии в Аверсу, как впереди показался всадник, несущийся навстречу во весь опор. Это был князь Малитерно бежавшая до неба Лоцарони. Как только Лацароне увидели трехцветное французское знамя над замком Сант-Эльмо, по всему Неаполю разнесся крик к оружию, и все, кто от Порчащей до Поцуоли был в состоянии держать ружье пику, палку, нож, все от 15-летнего ребенка до 60-летнего старика устремились к городу с криком Смерть французам. Стотысячное население откликнулось на фанатичный призыв священников и монахов, которые с белым знаменем в одной руке и с распятием в другой молились у дверей храмов и на тумбах перекрестков. Их страстные проповеди еще сильнее разжигали ненависть лацероников к французам и якобинцам. Убийство якобинца или француза считались делом, угодным Богу. Каждый убитый лоцароне становился мучеником. Уже пять или шесть дней это полудикое население, легко впадающее в ярость, упивалось кровью, грабежом и пожарами и дошло до такой стадии бешеного иступления, когда человек, превратившись в орудие разрушения, думает только об убийстве, пренебрегая даже инстинктом самосохранения. Едва до Лоцароне дошла весть, что французы продвигаются к Неаполю через Каппадекино и под Джориале, где уже были замечены главные отряды двух колонн, тогда как облако пыли свидетельствовало о том, что третья колонна обогнула город, пересекла болоты и по вио дель Паскона подошла к мосту Магдалины. Словно электрический разряд потряс толпу и, подобное вихрю, она ринулась на все угрожаемые высоты. Колонной французов, следовавших по дороге из Аверсы, командовал генерал Дюфлерс, заменивший Макдональда, который после переговоров шампиона, происходивших в Капо, подал в отставку и теперь, словно взмыленный боевой конь, на вынужденном отдыхе с трепетом прислушивался к звукам трубы и барабана. Генерал Дюфрес имел в своем распоряжении этора Карафу, этого Кориолана Свободы, во имя великой богини, объявившей зну деспотизм. Колонна, шедшая через Кападикидна, находилась под начальством Келлермана, имевшего у себя генерала Руска, того, кто на глазах у автора этих строк упал мертвым при осаде Соасона в 1814 году. Пушечным ядром ему снесло голову. Колонна, двигавшаяся через Паджареали, шла под предводительством главнокомандующего, в чьем распоряжении были генерал Дюгем и Манье. Наконец, та колонна, которая, пройдя болоты, и Вео-дель-Пасконе обогнула город, следовала под командованием генерала Матье Морисе и командира бригады Брусье. Итак, Колонной, двигавшейся впереди всех, поскольку шла она по лучшей дороге, командовал сам чемпион. Правый фланг ее примыкал к колонне, шедшей через Каподикино, под водительством, как мы говорили, Келлермана. Слева были болота, где маневрировал Матьео Морис, еще не оправившийся после пули Фра-Дьявола, пробившей ему шею. Дюгем, бледный от двухран, но бодрый, возмещая потери крови воинственным пылом, возглавлял авангард шампионы. У него был приказ в бою разделываться со всеми, кто встретится на его пути. Дюгем был человеком смелым, отчаянных предприятий, превыше всего он ставил решительность и мужество. Не доходя четверть до порта Капуана, он встретил толпу Лосарони в пять или шесть тысяч человек. Они тащили за собой батарею пушек, обслуживаемых солдатами генерала Назели, которые перешли на их сторону. Дюгем бросил Маньео и его 600 солдат на эту толпу. Приказал пробиться через нее штыками к батарее и овладеть орудиями, установленными на небольшой высоте, откуда солдаты обстреливали колонну французов над головами Лацарони. Против регулярных войск подобный приказ был бы безумием. Врагу надо было только открыть огонь с двух сторон, чтобы в одно мгновение уничтожить 600 нападающих. Но Нюгем не удостоило церонья чести посчитаться с ними. Солдаты Манде со штыками наперевес, не заботясь ни о оружейных и пистолетных пулях, ни об ударах кинжалов, врезались в самую гущу противника, исчезли там, действуя штыком направо и налево и прорвались сквозь ряды неприятеля, как поток прорывается через озеро среди криков, воплей и проклятий, в то время как Дюгем во главе своего войска, бесстрастный под огнем батареи, непрестанно атакуя поднимался на холм, занятый врагом, уничтожая пытавшихся сопротивляться артиллеристов, и захватив пушки и понизив прицел, открыл из них огонь полоцероне из их же собственных орудий. В то же время, видя панику среди толпы, Дюгем приказал дать сигнал атаки и двинуться вперед со штыками перевес. Не будучи в состоянии организовать атакующие колонны, чтобы отбить батарею, или в коры, чтобы выдержать натиск Дюгема, Ласарони рассеялись по равнине, как стая испуганных птиц, не занимаясь более этими шестью или восьмью тысячами людей, хотя их легко было окружить и подавить. Дюгем, захватив с собой только что завоеванные пушки, двинулся в Порто-Капуано. Не доходя двухсот шагов до холмистой местности перед Порто-Капуано, в начале подъема казаль Дюгем обнаружил небольшой мост и по обе стороны его дома с баяницами, из которых раздались выстрелы, столь точно направленные, что солдаты дрогнули. Видя это, Монье бросился вперед Подняв шляпу на конец сабли, не прошел ни десяти шагов, как упал тяжело раненый. Несколько офицеров и солдат кинулись к своему командиру, чтобы вынести его с поля боя. Но лоцарони вновь открыли огонь и трое или четверо офицеров, и около десяти солдат были ранены и упали возле генерала. Ряды французов смешались, и авангард стал отступать. Лацарони устремились к упавшим, чтобы прикончить раненых, и изувечить убитых. Дюгем, видя происходящее, подозвал своего адъютанта Ордонно и приказал взять две роты гренадер и любой ценой захватить мост. Это были ветераны, сражавшиеся при Монтебелло и Риволи. Вместе с Ажеро они форсировали Аркольский мост, вместе с Бонапартом мост Риволи. И сейчас, со штыками на перевес, беглым шагом, Рванувшись вперед, они под градом пуль оттеснили лоцарони и поднялись на вершину холма. Генерал, солдаты, офицеры, все раненые были спасены. Но они находились под перекрестным огнем из окон и с балконов. К тому же посредине улицы возвышался, подобно башне, дом в четыре этажа, изрыгающий пламя всем фасадом, от первого этажа до конька кровли. Поднимаясь на высоту второго этажа, по обе стороны дома были возведены и перегораживали улицу две баррикады. Три тысячи лоцарони защищали улицу, дом, баррикады. Пять или шесть тысяч, рассеявшихся по равнине, теперь соединились с ними, пройдя переулками и садами. Ордон оказался перед препятствиями, которые он счел неодолимыми. Однако он медлил дать приказ об отступлении. В эту минуту пуля сразила его на повал. прибыл со своей колонной. Он тащил за собой пушки, захваченные утром у Лацарони. Под ружейным огнем орудия развернули, и после третьего зал под дом закачался, дал огромную трещину и рухнул, погребя под своими обломками и его обитателей, и защитников баррикад. Дюгем бросился в штыки и с криком «Да здравствует республика!» возгрузил над развалинами дома трехцветное знамя. Но Лоцероне тем временем установили большую батарею из двенадцати пушек на высоте, господствующей над местностью, и грудой развалин, где реяло французское знамя. И республиканцы, овладевшие двумя баррикадами и развалинами дома, вскоре очутились под городом картечи. Дюгем отвел свою колонну за руины дома и баррикады, дал приказ 25-му полку конных егерей взять на крупы своих лошадей 30 артиллеристов, обогнуть холм, где стояла батарея из 12 орудий, и поразить врага с тыла. Прежде чем Лосарони смогли разгадать намерения егерей, те под яростным ружейным огнем пересекли равнину, Я описав полукруг, внезапно пришпорив коней и, перейдя в голову, взлетели на холм. Натиск этого человеческого урагана, от которого дрогнула земля, был столь стремительный и страшен, что лоцаруне вынуждены были бросить пушки, наполовину заряженные. Доставленные на вершины холма артиллеристы спрыгнули на земь и приняли за дело. Егеря же, как лавина, скатившись по противоположному склону холма, Начали преследование лацарони рассеявшихся по равнине. Избавившись от нападающих, Дюгем приказал саперам очистить путь через баррикаду и, толкая перед собой пушки, продвигался вперед, в то время как республиканские артиллеристы вели огонь по врагу в том направлении, где он пытался соединиться в отряды. В эту минуту Дюгем услышал за собой барабаны, бьющие атаку он повернулся и увидел приближающиеся 64-ю и 73-ю линейные полубригады под командованием Тиебо, которые двигались беглым шагом с криками «Да здравствует республика!». Шампион, услышал усиленную канонаду, и поняв по частоте и беспорядочности ружейных выстрелов, что Дюгем, имея дело с огромным множеством людей, пустил свою лошадь в голову приказав его следовать за ним и поспешить на помощь Дюгему. Тибо не надо было давать приказ дважды. Он тотчас же поднял свои полубригады, которые двинулись беглым шагом. Прибыв к месту боя, солдаты пересекли мост и, шагая через убитых, устилавших улицы, прошли сквозь проломы в баррикадах и явились в ту минуту, когда Дюгэм, уже победитель, дал приказ своим измученным солдатам остановиться. В сотни шагов от передового отряда Дюгема, где возвышались капуанские ворота с башнями, два ряда домов, образующих предместье, как бы надвинулись на республиканцев. Вдруг минуту, когда республиканцы меньше всего ожидали подобной беды, началась страшная оружейная стрельба из всех окон, из балконов этих домов а две маленькие пушки, доставленные на руках на верхнюю площадку порта Капуана, стали поливать французов картечью. — черт возьми! — вскричал Тибо. А я-то боялся, что мы опоздали. Вперед, друзья! И свежие войска под предводительством одного из самых храбрых офицеров французской армии вошли в предместье под двойным огнем. Но вместо того, чтобы следовать посередине мостовой, правый фланг колонны, устремился по правой стороне улицы вдоль домов, стреляя в окна и балконы с левой стороны. А левый фланг открыл огонь по балконам правой, тогда как саперы, вооруженные своими топорами, ринулись в глубину домов. Тогда храбрецы Дюгем, уже достаточно отдохнувшие, поняли и маневр, выполняемый его, и, бросившись вслед за саперами, подготовившими им вторжение, грудь с грудью столкнулись с лоцаронией. Они преследовали их по всем лестницам, тесня с первого этажа на второй, со второго на третий, и с третьего выталкивая на балконы. И вот высоко над землей лоцаронии и республиканцы схватились в рукопашную. Ружейный дым закрыл балконы, беглецы, не успевшие добраться до них, не надеясь на милость французов, ибо они верили в то, что внушали им священники и монахи, прыгали из окон и насмерть разбивались мостовую, или же падали на острие штыков. Все дома-предместья были таким образом захвачены и очищены от Лацарони. Так как уже наступила ночь и было слишком поздно начинать атаку капуанских ворот, а к тому же опасались какой-нибудь неожиданной вылазки со стороны Лацарони, саперы получили приказ поджечь дома. войска шампиона заняли позицию перед капуанскими воротами, которые намеревались атаковать на следующий день и вскоре их отделила от ворот двойная завеса огня. Тем временем прибыл сам чемпион. Он обнял Дюгема и, желая вознаградить его за прежние забытые заслуги и за только что проведенное им великолепное наступление, произнес «Перед капуанскими воротами, которыми ты завтра овладеешь, назначаю тебя генерал-адъютантом». «Браво!» — воскликнул Дюгем восхищенный заслуженной наградой и радуясь за своего храброго офицера. Вот что значит дойти до славного чина через славные ворота. Глава 90. Ночь. Бои шли с одинаковым ожесточением на всех трех направлениях, откуда французы вели наступление на Неаполь. Со всех сторон главный штаб, расположенный у порта Капуана, пребывали адъютанты. Бивак генерала был разбит между Виа-дель-Васто и Ареначей за двойной линией пылающих домов. Генерал Дюфрес на пути из Аверсы в Неаполь в том месте, где дорога суживается, натолкнулся на корпус Лацарони в 10-12 тысяч человек шестью орудиями. Лацарони находились у подножия холма, пушки на вершине. Гусары Дюфреса пять раз атаковали их. Но им не удалось прорвать неприятельские ряды. Лацароне было так много и стояли они так плотно, что убитые оставались в строю, поддерживаемые плечами живых. Чтобы пробить себе путь, гренадерам пришлось идти в штыковую атаку. Четыре орудия легкой артиллерии под командой генерала Эбли в течение трех часов поливали лацарони картечью. Наконец они рассеялись, оставив более тысячи убитых на поле боя и укрылись на высотах Каппадемонте, где Дюфрес атаковал их на следующий день. К концу сражения прибыл корпус патриотов под командованием Скипани и Монтоне, чтобы подкрепить ряды генерала Дюфресса. Они сообщили, что Николина овладел крепостью Сант-Эльму, но у него всего лишь 30 человек, И он в окружении тысячи лацороний, которые собирают фашины, чтобы развести костры у ворот и тащат лестницы, чтобы забраться на стены. Они захватили монастырь Святого Мартина, расположенную у подножия крепостного вала. Или скорее, монахи сами призвали их и открыли им двери. С галерей монастыря лацорони обстреливают стены крепости. Если без промедления не прийти на помощь Николаю Крепость Сан-Эльма к рассвету будет взята. 300 человек под командованием Этора Карафы и отряд патриотов пробьются до наступления утра к воротам крепости сан эльмо Две сотни усилен гарнизон, сотня отобьет у Лацарония монастырь святого Мартина. После кровопролитной битвы Келлермана овладел высотами Кападикино, но не смог пройти через Санту. Ему пришлось в штыковом бою одну за другой брать фермы, церкви, виллы, каждый раз преодолевая героическое сопротивление. Главную силу его составляла кавалерия, но в условиях холмистой местности она оказалась бесполезной. Со своего бивака он видел перед собой длинную улицу Фория, заполненную Лоцарони. Огромное здание приюта неимущих служило им прикрытием. Во всех его двустах окнах светились огни. Завтра из каждого окна полетят пули. На улице Сан-Дживанелло установлена батарея пушек. На площади Пинье расположился отряд, составленный в основном из солдат королевской армии. Две пушки защищают подъем к Бурбонскому музею, выходящему на широкую улицу Толедо. При помощи подзорной трубы Келлерман видел, как вожаки Лацарони разъезжали, разъезжали верхом по улицам подбадривая своих людей. Один из них в одежде капуцина сидел на ослим. Матьео Морис и командир бригады Бурсье захватили болото. Овладеть ими удалось со значительными потерями и только после того, как в них прорыли целую сеть рвов, потому что республиканцы атаковали в открытую, а лоцарони прятались за неровностями местности. Республиканцы дошли до здания Гранили, которое никто не думал охранять, и перерезали дорогу на Портичи. Брусье разбил свой лагерь на побережье Маринеллы. Матьео Морис, легко раненный в левую руку, остановился на мельнице в Инферно. На следующий день на заре им предстояло атаковать мост Магдалины, теперь сверкающий огнями, зажженными перед статуей Святого Януария. Из окон гранели был виден весь Неаполь от Маринелы до фонаря на Малу. Город был переполнен лосарони, готовившимися к защите. Шампионы выслушал последние донесения, когда вдруг за его спиной раздались громкие возгласы и началась стрельба по огромной дуге. Один конец ее упирался в дорогу на Капуа, а другой на Ареначу. Пули взметали за у костра, у которого грелся главнокомандующий. В одно мгновение чемпионы и дюгем мне и Тьебо были на ногах. Три тысячи человек, составляющие корпус главнокомандующего, построились в каре и открыли огонь по невидимому врагу. Это были повстанцы из тех деревень, через которые французы прошли за день. Теперь они объединились и в свою очередь напали на французов. Воспользовавшись темнотой, они приблизились настолько, что стреляли почти в упор. Множество оружейных выстрелов указывало на то, что французы имели дело с корпусом по меньшей мере в 4-5 тысяч человек. Но среди треска оружейной пальбы, перекрывая крики и вой лоцароне, с другой стороны от линии огня вдруг послышался барбанный сигнал к атаки и звук боевой трубы. Вслед за тем раздалась оглушительная стрельба с залпами, возвестившая о приближении регулярного войска. Лацарони, считавшие, что им удалось захватить французов расплох, были удивлены. Откуда явилась эта помощь, столь же неожиданная, как и нападение? Шампиона и Дюгем недоуменно переглянулись. Звуки барабанов и фанфар приблизились, раздался крик. «Да здравствует республика!» И такой же ответный клич «Солдат-шампиона». Главнокомандующий вскричал. «Солдаты!» Это Сальвата и Вильнев идут из Беневента, проучим же каналии, ручая, что сегодня они нас не ждут. Дюгем и Манье перестроили свои кровотокующие колонны, егеря вскочили на коней, и все пришло в неудержимое движение. К рассвету гусары Сальвата, егеря Тьебо и штыки Дюгема и Манье превратили войска Лацарони в груду трупов, на которой встретились и обнялись солдаты двух французских армий с возгласами «Да здравствует республика!». Шампионы и Сальвата быстро обменялись короткими фразами. Сальвата, как всегда, прибыл вовремя и возвестил о своем появлении громовым ударом. Со своими шестьюстами солдатами он должен был стать подкреплением Матью Морису и Брусси. Если рана Матьев Мориса окажется серьезнее, чем предполагают, Или если этот генерал без конца рискующий, ибо он всегда на линии огня получит новую рану, Сальват примет командование. Он передал генералу Матье Морису приказ атаковать мост Магдалины на рассвете. Этот мост находился под защитой домов с больницами на улице Марина и предместье сан лорето За ним, как оплот обороны, выселся форт Дель Кармины, защищаемый шестью пушками батальоном албанцев и тысячами к которым присоединилась тысяча солдат, вернувшихся из Ливорна. К трем часам ночи разбудили шампиона. Он спал, закутавшись в плащ. Адъютант Келлерман только что сообщил ему последние вести о ночной экспедиции к замку Сант-Эльмо. Под покровом темноты Эторик Каррафа со своим отрядом прошел холмистую между Кападимонтой и замком Сант-Эльмо. Помимо трудностей продвижения из-за резких неровностей почвы, он должен был в течение четырех часов, пока длился поход, вести непрерывную, часто неравную и всегда кровопролитную борьбу. Ему надлежало преодолеть одну за другой пять тысяч засад и сверх того пересечь восставший квартал Неаполя. Приблизившись под огнем крепости Сант-Эльма, которая поддерживала его, как могла, стреляя холостыми зарядами, из страха ошибиться и вместо врагов поразить друзей. И Торикарафи не стал делить людей на два отряда, а собрался все силы воедино, и в ту минуту, когда думали, что он двинет их на крепость сан эльмун бросил отряд в атаку на монастырь Святого Мартина. Лоцарони, никак не ожидавшие здесь нападения, пытались защищаться, но тщетно. Патриоты, жаждавшие показать французам, что они никому не уступают в мужестве, Бросили впереди колонны и с криком «Да здравствует республика!» первыми ворвались в монастырь. Не прошло и десяти минут, как лазарони были оттуда выбиты, и французы закрыли за собой монастырские ворота. Сто республиканцев, как было условлено, остались в монастыре. Другие двести по откосу Петраю поднялись к крепости, ворота которой открылись перед ними не просто как перед союзниками, но еще и как перед освободителями. Николина просил передать шампиона его просьбу разрешить ему завтра с первыми лучами солнца дать выстрелом из пушки сигнал к началу сражения. Эта честь была ему предоставлена. И генерал послал своего адъютанта ко всем командирам частей уведомить их, что сигналом к атаке будет пушечный залп, данный неаполитанскими патриотами с высоты форта сант эльмо Глава 91 Второй день. Ровно в шесть утра огненная стрела прочертила след в сумеречном небе над темной громадой сант эльмо И раздался пушечный залп. Сигнал был подан. Ему ответили трубы и барабаны французов. И по всем улицам Неаполя, на высотах, где за ночь генерал Эбли установил пушки, грянул общий орудийный залп. По этому сигналу французы начали атаку с трех направлений. Келлерман, командующим правым флангом, соединился с Дюфресом и атаковал город через Каподимонте и Каподикино. Двойная атака должна была образовать клещи, которые сомкнутся у ворот Святого января на улице Фория. Генерал Шампионы принял решение, как он сказал накануне, пробиться через Капуанские ворота, перед которыми его был возведен в честь бригадного генерала и войти в город через улицу Трибунали и Сан-Джованни ак Наконец Сальвата, Матью Морису и Брусье предстояло, как мы уже говорили, форсировать мост Магдалины и захватить замок Дель-Кармины через площадь Старого рынка, подняться до улицы Трибунали, а в другом направлении, следуя берегом моря, достичь Мола. Лацарони, которые должны были защищать Неаполь со стороны Каподимонты и Каподикина, находились под командованием Фрапачутика. У защитников Капуанских ворот командиром был наш друг Микеле Дурачок. Наконец, тех, кто оборонял мост Магдалины и форт Дель Кармины, возглавлял его приятель Пальюкелло. В такого рода сражениях, когда взять город означает брать приступом один за другим каждый дом, восставшее население представляет совсем особую и отнюдь не меньшую опасность, чем регулярное войско. Регулярное войско сражается механически, хладнокровно, по возможности с наименьшими потерями, тогда как в бою, подобному тому, как мы сейчас попытаемся описать, восставшее население заменяет стратегические расчеты, которые легко предвидеть, а значит предотвратить, яростным взрывом страстей, иступленным упорством и хитростью изобретательных одиночек. Итак, это уже не просто сражение. Это схватка не на жизнь, а на смерть резня. Бойня. Кровавый ад, в котором нападающие вынуждены противостоять ярости, отчаяния своих противникам упорство мужеством. В этих особых обстоятельствах, когда 10 тысяч французов столкнулись лицом к лицу с населением в 500 тысяч душ, а их фланги и тылы находились под угрозой одновременного восстания в Абруции, капитанаты и тердила воро, когда на помощь поднявшемуся народу могла вернуться морем армии, еще способные возродиться из разбитых частей. И возрастив вчетверо, дело шло о победе уже не ради части а во имя спасения жизни. Цезарь говорил, во всех сражениях, которые я вел, я бился за победу. При Мунде я сражался за жизнь. В Неаполе чемпиона мог повторить слова Цезаря. Он должен был сражаться, чтобы не умереть. Победить, как Цезарь победил при Мунде. Солдаты знали это. От взятия Неаполя зависело спасение армии. Французское знамя должно было развиваться над Неаполем, пусть даже над кучей пепла. В каждой роте есть два человека, несущие запальные факелы для артиллерии. Когда бессильны пушки, топор и штык, огонь, как в непроходимых лесах Америки, должен открыть дорогу в непроходимом лабиринте улиц и переулков. Почти в одно и то же время, то есть около семи утра, Келлерман вошел, предшествуемый своими драгунами, в предместье Каподимонты. Дюфрес во главе гренадеров в предместье Каподикина. Шампион и пробился через капуанские ворота, а Сальвата с трехцветным знаменем Итальянской Республики в руках, синим, желтым и красным, форсировал мост Магдалины и видел, как пушка из форта Дель-Карнины косила вокруг первые ряды его солдат. Проследить эти три атаки во всех подробностях невозможно. Впрочем, подробности были везде одни и те же. В нескольких кварталах, там, где французы пытались проложить себе дорогу, они встретили одинаковые сопротивления, яростные, неслыханные, люди стояли насмерть. Не было ни одного окна, ни одного балкона или подвальной душины, которые не имели бы своих защитников и не извергали бы огонь и смерть. Французы со своей стороны шли, продвигая вперед артиллерию, предшествуя градом картечей. Они вырывали из дома, круша все на своем пути, проходя дом за домом и оставляя на своих флангах и в тылу пожарища. Таким образом, дома, которые они не могли взять, предавались огню. Тогда из глубины огнедышащего кратера, откуда поднимались языки пламени и дым, сгущавшийся над городом, как погребальная пелена, Вырывались предсмертные стоны и проклятия несчастных, сжигаемых заживо. Улицы представляли собой огненный свод, под которым тек поток крови. Обладатели грозной артиллерии в Лацароне защищали каждую площадь, каждую улицу, каждый перекресток с умом и мужеством, которых нельзя было ожидать от солдат регулярной армии, то оттесняемые. То наступающие, попеременно, то побеждающие, то побежденные. Они находили убежище в знакомых переулках, не переставая сражаться. И снова переходили в наступление с энергией отчаяния и упорством фанатизма. Французские солдаты, не менее яростные в атаке, чем их противники в обороне, преследовали лоцарвание среди пламени, которое, казалось, должно было пожрать их. Между тем, как они, подобные дьяволам, Сражались в родной стихии, черные от копоти, дымящиеся одежды, выскакивали из горящих домов, чтобы снова ринуться туда с еще большей отвагой. Вот они дерутся, кидаются вперед, наступают, отступают по грудам развалин. Рушающиеся дома погребают под собой сражающихся, штыки вонзаются в тела, но ряды смыкаются снова, являя небывалую картину битвы в рукопашную тридцати тысяч воинов, или, вернее, зрелище 30 тысяч поединков, когда обычное оружие становится бесполезным. Французские солдаты ударом ружья о пушку сбивают с него штык и колют им, как кинжал. А оставшиеся без штыков ружья, которые уже нет времени перезаряжать, превращают в дубинки. Руки ищут горло врага, зубы в плоть, тела наваливаются на тела. В зале, по камням, по пылающим углям, В ручьях крови ползают раненые, их, как змей, давят ногами, и растерзанные они испускают дух. Земля отвоевывается шаг за шагом, и на каждом шагу нога наступает на мертвого или умирающего. Около полудня возникла опасность, что к Лосароне прибудет подкрепление. Десять тысяч фанатиков, подстрекаемых церковью, отправились накануне по дороге в Понтана, чтобы отбить Капуа. С церковной кафедры им обещали победу. Они не сомневались, что стены Капуа падут перед ними, как стены и Иерихона рухнули перед израильтянами. Эти люди шли из кварталов Малого Мола и Санта-Лючи. Видя, как эта толпа поднимает пыль по равнине, отделяющей Санта-Марию, старую Капою от новой, Макдональд, даже будучи в полной отставке, но оставаясь в душе французов, добровольно возглавят. Гарнизон крепости и в то время, как 10 пушек с высоты крепостных стен поливали кортящую толпу на Цароне, предпринял одновременно две вылазки через двое расположенных друг против друга ворот. Образовал огромный круг, центром которого была Капуа и ее пушки, а двумя флангами его пехота и ее ружейная стрельба. Он произвел страшное опустошение в рядах противника. Две тысячи лоцароней убитых и раненых остались лежать на поле боя между Козертой и Понтана. Все, кто остался жив и невредим, или были легко ранены, бежали и соединились только в Казальнуоло. На другой день пушечная канонада раздалась в стороне Неаполя. Измученные, еще не оправившиеся от вчерашнего поражения Лацарони, подкрепляя себя вином, ждали вести с поля боя. Утром они узнали, что битва принесла победу французам, которые, захватив у их товарищей 27 пушек, убили тысячу человек и взяли в плен 600. Тогда Лацарони снова собрались и в составе семи тысяч человек спешно двинулись на помощь защитникам Неаполя, оставляя на своем пути как кровавые вехи раненых, которые, присоединившись к ним накануне и ночью, сейчас уже не имели сил следовать за ними. Прибыв на площадь Кастела, они разделились на три группы. Одни через улицу Тледа должны были подать помощь площади Пинье, другие через улицу Трибунали, Кастель Капуана, третьи через улицу Марину Старому Рынку. Покрытые пылью и кровью пьяные от вина, которым их поили на протяжении всего пути, лацерония из этого нового пополнения стали вливаться в ряды тех, кто накануне сражался за город. Уже раз побежденные, пришедшие на помощь своим побежденным братьям, они не хотели вторичного поражения. Каждый республиканец, который и без того сражался один против шести, теперь должен был одолеть еще одного или двух человек. А чтобы одолеть, он должен был не только ранить, но и убить, потому что, как мы уже говорили, те, у кого оставались хоть какие-то признаки жизни, продолжали сражаться упорно до последнего вздоха. Итак, битва длилась почти до трех часов пополудни, не давая перевеса ни одной из сторон. Маньо, Сальваты и Матьев Мори взяли замок дель Кармине и Старый Рынок. Шампионы с и Дюгема владели Кастель Капуаны и продвинули свои аванпосты до площади Сан-Джузеппе и на треть улицы Трибунали. Келлерман дошел до конца улицы Кристаллини, между тем, как Дюфресс после ожесточенных боев Захватил приют неимущих, и тогда в результате изнеможения наступило как бы перемирие. С обеих сторон люди устали убивать. Шампион надеялся, что этот ужасный день, когда лоцарони потеряли 4 или 5 тысяч человек, послужит им уроком, и они запросят пощады. Но не видя с их стороны никаких попыток к примирению, шампионы под звуки выстрела, примастил бумагу и перо на барбане, написал обращение к неаполитанскому народу и поручил своему адъютанту Вильнёву, который вновь вернулся к прежним обязанностям, отнести его магистрам Неаполя. Как парламентеры ему вручили трубу и белое знамя. Но среди ужасного беспорядка, добычей которого стал Неаполь, магистры потеряли всякую власть. Патриоты, зная, что дома их убьют, скрывались. Вильнёва, хотя у него в руках была труба и белое знамя, Встречали оружейные выстрелы везде, где он не пытался пройти. Пуля пробила седельную луку, и он был вынужден вернуться, так и не получив возможности ознакомить врага с воззванием генерала. Вот это воззвание. Оно было составлено на итальянском языке, который чемпион знал почти так же хорошо, как французский. главнокомандующий шампионы неаполитанскому народу. Граждане, я на минуту приостановил месть моих солдат, вызванную страшными бесчинствами и яростью некоторых лиц, оплаченных вашими убийцами. Я знаю, как добр неаполитанский народ, и от глубины сердца скорблю о том зле, которое вынужден был причинить ему. Эту минуту спокойствия я посвящаю тому, чтобы обратиться к вам, как отец обратился бы к своим непокорным, но неизменно любимым детям чтобы сказать «Откажитесь от бесполезного сопротивления!» Сложите оружие, и люди, и имущество, и религия останутся неприкосновенны. Каждый дом, из которого раздастся, выстрел будет сожжен, а его обитатели расстреляны. Но пусть восстановится спокойствие, я забуду прошлое, и благословение неба вновь снизойдет не на этот счастливый край. Неаполь, третьего 7-го года республики в скобках 22 января 1799 года. После приема, указанного Вильневу, не оставалось никакой надежды на прекращение бойни, по крайней мере, в этот день. В 4 часа военные действия возобновились с еще большей ожесточенностью, чем прежде. Даже ночь, спустившаяся с небес, не могла разделить сражавшихся. Одни продолжали стрелять из ружей в темноте, Другие заснули прямо на земле посреди трупов горячего пепла и пылающих равнин. Французская армия, изнемогающая от усталости, потеряв тысячу человек, больше убитыми, чем ранеными, водрузила трехцветное знамя над фортом Дель Кармины, Кастель Капуана и приютом неимущих. Как мы уже сказали, почти треть города была захвачена французами. Был дан приказ ночью быть при оружии, сохранять занятые позиции, и с рассветом возобновить бой.